Глава 22. За неделю до дня рождения Варя начала искать подарок для Гоши. За прошедшие полтора месяца они почти не виделись. Она подрабатывала посудомойкой в армянском кафе, уходила к семье, чтобы открыть заведение, и возвращалась домой за полночь. Гоша сидел дома. Подавленный, меланхоличный, бледный. Читал книги. В свои редкие выходные она несколько раз пыталась вытащить его на прогулку, но... Он либо находил отговорки, либо угрюмо шаркал рядом с ней, практически не разговаривая. Заработанных Варе денег хватило, чтобы постепенно оплатить огромно накопившийся долг за квартиру. Мать в основном лежала на диване, жалуясь на несправедливость мира. Но отношение к дочери изменилось. Она видела в ней решение всех финансовых проблем. В доме начали появляться продукты. А украдкой вытащенных из кошелька денег хватало на дешевое вино. Варя, конечно, понимала, на какие средства мать покупает алкоголь, но решила не поднимать шум. Вернувшись со смены, она первым делом прятала деньги в сделанную когда-то Гошей на уроке труда матрешку, оставляя в кошельке совсем немного. Что подарить другу, который, кажется, ничем не интересуется? В поисках подарка она зашла в магазин электроники, побродила между стеллажей, нашла то, что ему точно понравится. На полке стояли электронные книжки разного размера и разной цены. Могу я вам помочь? Рядом с ней материализовался консультант с вытравленным на металлической пластине на груди именем. Я хочу купить в подарок читалку. Отличный выбор. Смотрите, консультант подвел ее к ближайшей полке. Я рекомендую вот эту. Экран LED с подсветкой, хороший аккумулятор, сейчас на него скидки. Это же скорее дешевый планшет, чем читалка. Так они все на базе планшетов. Экран мерцает, если читать с него постоянно, будут болеть глаза. Кроме того, там стоит допотопный андроид, на который уже ничего не поставишь. Можно купить дополнительную карту памяти. На солнце он будет бликовать. Купите защитную матовую пленку. А есть с электронной бумагой? Есть, но они дороже. Из недорогих рекомендую этот. Консультант показал на одной из моделей за стеклом. У него слабая батарея и очень глючный экран. Он не стирает страницу при перелистывании, а приглушает. Через пять страниц экран просто серый. Надо перегружать. Консультант с любопытством посмотрел на девушку. Я смотрю, вы разбираетесь лучше меня. А какой бы вы посоветовали? Варя посмотрела на представленные модели. Во-первых, не берите маленький. Его, конечно, удобно носить, но читать невозможно. Во-вторых, как вы будете загружать книги? Если через компьютер, вариантов больше. Если на читалку сразу, нужно незалоченные. Иначе придется покупать книги только в их приложении. А «Вот этот хороший». Варя указала на одну из моделей. «Активный экран на электронных чернилах, хороший аккумулятор. Можно установить сторонние приложения. Плюс обложка-футляр уже в комплекте. Но если хотите совет, доплатите немного и закажите точно такую же модель с подсветкой экрана. Сможете читать ночью». Консультант смотрел на покупательницу, улыбаясь. «Откуда вы все это знаете?» Варя пожала плечами. «Интересовалась». «Но вы прямо глубоко в теме, я смотрю». «Нет, сегодня утро почитала». «Чего там погружаться-то?» «Мое уважение. Я уже готов купить читалку, которую вы посоветовали. А вы какую возьмете?» Варя смутилась. «Я ту, что дешевле. Мне на это не хватает». «Кредит? Никогда». «А вы кем работаете?» Посудомойка, а что?» «Я директор магазина. Подменяю продавца. Хочу предложить пойти к нам». «У вас же зарплата меньше, чем у нас чаевых». «Но у нас, кроме фиксированной ставки, есть еще премии за продажи». С вашим талантом вы заработаете больше, чем на чае в ресторане. Я подумаю. Я сделаю вам скидку 20% как сотруднику, но вы ходите на работу завтра, и я никого не ищу на это место. Варя на секунду задумалась. Прикинула в голове, что с щедрой скидкой ее денег как раз впритык хватит на подарок Гоше. Договорились. С послезавтра. Почему? Надо уволиться и найти замену. Хорошо. Послезавтра жду вас к 8 утра. Не опаздывайте. Одежда, белая рубашка, черная юбка. Зарплата 5 числа каждого месяца.